Страница 462. Письмо 82. Василию Петровичу Боткину. 1857 год, января 29 Москва. «Печатайте с Богом имя брата, граф Николай Николаевич Толстой. Примечание первое. Письмо ваше о нем меня ужасно обрадовало, и сестру тоже. Примечание второе. Только вы уж не слишком ли увлекаетесь?» Я провел здесь две недели ужасно весело, но зато так рассеяно, что изо всех сил хочется уединения. Слышал я две замечательные литературные вещи — воспоминания детства Аксакова и доходное место Островского, примечание третье. Первая вся мне показалось лучше лучших мест семейной хроники, нету в ней сосредоточивающей молодой силы поэзии. Но равномерная сладкая поэзия природы разлита по всему, вследствие чего может казаться иногда скучным, но зато необыкновенно успокоительна и поразительна ясностью, верностью и пропорциональностью отражения. Комедия же Островского, по-моему, есть лучшее его произведение. Та же мрачная глубина, которая слышится в банкруте. Примечание четвертое. После него в первый раз слышится тут в мире взятошников-чиновников, которые пытались выразить целогубы щедреные компании. Теперь же сказано последнее и настоящее слово. Так же, как и в «Банкруте», слышится этот сильный протест против современного быта, и как там этот быт выразился в «Молодом приказчике», как в «Горе от ума» Фамусове. Так здесь, в «Старом взятошнике» секретаре Юсове. Это лицо восхитительно. Вся комедия – чудо. Но... Ежели бы автор жил не в кружке, а в Божьем мире, это могло бы быть шеф Давре, а теперь есть тяжелые грустные пятна. Островский, не шутя, гениальный драматический писатель, но он не произведет ничего вполне гениального, потому что сознание своей гениальности у него перешло свои границы. Это сознание у него уже теперь не сила, двигающая его талант, а убеждение, оправдывающее каждое его движение». Познакомился я здесь получше с Чечериным, и этот человек мне очень-очень понравился. Примечание пятое. Славянофилы, мне кажется, не только отставшими, так что потеряли смысл, но уже так отставшими, что их отсталость переходит в нечестность. Третьего дня, вернувшись домой, застал Григоровича и обрадовался несказанно. Он чудесен, привез три очерка и для меня остался здесь на два дня». Так что письмо это придет прежде него. Примечание шестое. План путешествия приводит его в восторг. «Много бы еще хотелось написать вам, но все личные предметы, которые затянут меня, а надо ехать. Прощайте, дорогой Василий Петрович, коли вздумается, напишите мне в Варшаву, где я пробуду несколько времени, на мое имя с оставлением на почте». Ежели кто-нибудь захочет писать брату, то адрес его в Кизляр, в станицу Старогладковскую, штаб 4-й батарейной батареи 20-й бригады, примечание 7 Ваше письмо о нем я ему посылаю. Наших милых друзей изо всех сил обнимаю, что выйдет не знаю, а работать ужасно хочется, да и жить хочется. Прощайте, пишите почаще. Ваш граф Лев Толстой». Примечание. Первое. Очерк Николая Николаевича Толстого Охоты на Кавказе. Современник, номер 2 за 1857 год. Подписан ННТ, и лишь в оглавлении имя автора было раскрыто полностью. Очевидно, письмо Толстого запоздало, и его разрешение на печатание очерка под полным именем брата было выполнено лишь частично». Примечание второе. Письмо неизвестно. Третье. Толстой слушал чтение повести «Детские годы» Багрова внука 20-21 с 23 по 25 января и пьесы «Доходное место» 25 января у Аксакова. Четвертое. «Банкрут» — первоначальное название комедии «Свои люди сочтемся». Пятое. Толстой впервые встретился с Борисом Чечериным в декабре 1856 года в Петербурге. Шестое. Григорович привез очерки современных нравов, современник номер третий, за 1857 год с посвящением Марии Николаевне Толстой. Седьмое. Николаю Николаевичу Толстому.